Глава восьмая. Когда-то Вселенная существовала в состоянии одного единственного атома, потом рванула, как граната, и стала в сто триллионов раз больше по размерам. Всего десять минут длился этот бабах, потом п е р в о частицы чуточку остыли и начали сливаться. Вот с этого мгновения началось усложнение. что длится и по сей день стоит только посмотреть на мою команду, и особенно на Алкому. Первые атомы сформировались через полмиллиона лет после Биг Банга, а до этого даже их не было. Потом исполинские газовые о б л а к а т е п е р е грелись, начали превращаться в первые нейтронно водородные звезды. Потом эти звезды сбивались в группы из сотен миллиардов штук, положив начало образованию галактик. И все время наращивалось усложнение процесса. Первые звезды были совсем простые, но когда довольно быстро погибали из их праха, собирались звезды уже посложнее, с первыми тяжелыми элементами, а потом из их останков звезды с еще более сложным составом. Мы, к примеру, живем из звезды третьего поколения. А ряд астрономов говорит, что Солнце уже четвертое. У него самый полный набор тяжелых элементов, а это значит, они есть и на его планетах подобного не существовало в ранней Вселенной. Привет тем наивным, что в е р я т в сверхцивилизации, возникшие миллиард лет тому, а вот наша молодая и самая богатая звезда Вселенной позволила в своем изобилии ресурсов дать начало особому виду материи. которую называем биологической жизнью, а с этой биологической темп перемен вообще взметнулся до урагана четвертой степени. От первых амеб до червяка два-три миллиарда лет, от червяка до динозавров один, а от динозавров до первой обезьяны всего несколько сот миллионов. Дико даже представить, что от обезьяны нас отделяет всего два-три миллиона лет. От первобытного собирательства до компов с интернетом уже не миллиона ы всего тысячи, а сейчас похоже, все подошло к финалу. Хотя как это подошло? Нас выносит на у р а г а н н о й скорости как оторвавшийся от дерева л и с т о к Сердце мое забилось о щ и щ е н н о Что-то страшновато, хотя до мозга костей оптимист хуже некуда. Это не финал. Прошептал я по холодевшим игумбами: не финал, не финал. что, если это п р о л е г о м е н ы Да, это они, они самые, будь они неладные. Все-таки мы особая раса. С утра прошелся по рабочей комнате, заглядывая через плечо, кто чем занят, работает, как о ш пареные. н А переговариваются не о бабах и шашлыках, как демократизированные грузчики и гуманитарии с развитием грузчиков, а о том, как суметь осчастливить мир, не поубивав все вокруг и не оставив выжженную землю на месте бывших великих стран. Гранде увидел мою тень в о т р а ж е н и и на зеркале дисплея, сказал ехидным голосом: "А вот шеф скажет веское слово. Правда ли, что через тысячу лет женщины?" Как сообщили футурологи, будут выше мужчин на полметра. Таких футурологов надо топить в ножниках, ответил я мирно. Даже домохозяйки уже чувствуют, что мы последнее поколение смертных. Он дернулся, оглянулся, глаза дикие. Шеф, я пояснил, дети станут первыми н е в м и р у ю щ и м и Для внуков вечная жизнь так вообще будет обыденностью. Как сейчас втатуированные в к о ж е фитнес браслеты, даже в т а т у а ш е н н ы е Он печально искривил лицо, в глазах п р о м е л ь к н у л страх, но ответил красиво и мужественно, даже улыбнулся со снисходительностью. Вообще-то хотелось бы вскочить в последний вагон. Еще как, согласился я. Для чего лысенко безуху качал, языки учил, докторскую защищал, мозг расшаривал. И такого красавца не станет. Злую шуточку выкинула эволюция. У Вселенной свой ю м о р согласился он. Межгалактический. С другой стороны, чем мы лучше Аристотеля, Ньютона, Галуа? Вот уж кто точно заслужил вечную жизнь. Шеф, мы и с л ы с е н к а готовы состыковать свои части движка. Нужно только ваше решение и контроль Худермана. Уже. спросил я с недоверием, к которому к примешивалась тревога. Что-то очень быстро, даже через чёрно. В нашем игровом деле обычно всё затягивается. А что говорит Теодор? Это который х у д е р м а н Да-да. Он всё ещё х у д е р м а н Да такого л у р е а т а н е л о в к а я Теодорич. У него всё готово. Раньше чему не вдаловый, даже меня. А чего молчал? Он сам обалдел, сообщил он. Не поверил, перепроверял. Доволен, что решился прийти к нам. Такой вызов, такой вызов. Это мы, говорит, меняем мир. Я переспросил настороженно. Так и говорит. Он отмахнулся. Да мы сами так говорим, но его слова, конечно, весомее. Я чуть перевел дыхание. А. Ну, если все в реке, заполненной щепками, незаметно проплывет и бревно. А что говорит невдалый? Он ухмыльнулся. Ну, это вообще слон. И сделал умную морду, сообщил он, а потом сообщил в д у х е Чернышевского. А что делать? А ничего не сделать. У нас Россия, ее ршинам общим не измерить. Тревога охватывала меня все сильнее. Наконец я проговорил медленно: п у с т ь состыковывают, сразу же проверим". Но что толком у вообще понесло, никто не рассчитывал. Юлий Цезарь не рассчитывал, ответил он, что в армиях появится ракетная артиллерия. Азур Карнайн так вообще. Будущее непредсказуемый, шеф. Я сказал строго. Но-но, разговорчики в строю. Мы знаем, что делаем. По крайней мере, почти уверены. а Даже л о ж н о е знания лучше, чем незнание. И ничего не делание, что не в натуре хищного зверя, в ы п л з ш е г о на берег простым кистеперым и быстренько сворганившего тех н о ц и в и л и з а ц и ю А мы останемся хищными, уточнил он. Я вот почти травоядный. Сегодня состыкуем части движка, о б р у б и л я. Понял? Все, иди. Он вытянулся, сделал полуразворот в кресле через левое плечо и даже потопал ступнями в мягких ботинках, изображая часового на Красной площади при смене караула. Я перевел дыхание, накованые напряжением мышцы расслабились, лишь когда дверь за мной захлопнулась с мягким стуком. Сердце колотится, как у воробья. Что это со мной? Лековать надо. Но вместо счастья тревожные предчувствия, словно в самом деле я та самая кистеперая, что вылезла на берег и всего боится в страшном незнакомом мире. Тягостное сознание. Читая новости хайтека, в них сообщения с м е д ф р о н т а з а н и м а е т все больше места, прорыв за прорывом, истреблены подкорень половины незлечимых и болезней. Остальные вот-вот добьют, осталась только старость. Ее недавно все-таки признали болезни, но ликвидируют через какие-нибудь жалкие пять лет. Вот это здорово. Но вот мне даже Алкома бесстрастно отмерила д и с т а н ц и ю в три года. н у и то, если буду соблюдать строгий режим, и это несмотря Мелькнула мрачная мысль, что чувствую себя хорошо, как цыганский конь, которого напоили водкой. Хорошо, да недолго. Кофейный автомат выдал двойной э с п р е с с точно угадал вкус, хотя н е он угадал, а знает. о л к о м и его подключил к своей сети. Еще не осушил чашку, как подошли с разных сторон в з е р о ш е н н ы й гранде и тихий тихий м и н ч и н Смотрятся бодрыми, хотя бессонную ночь провели в машинном зале, отлаживая последние куски программы, шивки локаций. Гранде взглянул на мою чашку с презрением. Шеф, вы на треть тяжелее меня, но кружка у вас какой-то недомерок. Ты молодой, возразил я. Он какой горб вырос, а мне алиса не велит. Минчин напомнил тихо. Алиса велит то, что ей велит о л к о м а но мы все-таки делаем по-своему. Ей приходится корректировать свои прогнозы. Я окинул их обоих внимательным взглядом. И вы о том же. У нас счастливый коллектив. В другом бы до хрипоты о неполадках. И кто виноват в срыве плана? А мы о здоровье и будущем м и р а Менчин виноват улыбнулся и сказал почти робко. Вчера сон не шел, принялся на творное, но в с е думал: вот настанет б е с с м е р т и е и сразу же люди будут уже черти щ е м У нас все основано на конечности жизни, все спешим успеть за этот отпущенный природой короткий срок. Я подумал, кивнул. Ну да, даже основа бытия религия. Вот-вот, поддержал он обрадованно. Да и вообще. Смотрю на старуху-жену, что готовит мне кофе, и думаю: нахрена она мне? Но жить осталось где-то лет десять, а то и меньше, так что потерплю. Зачем перед концом какие-то пертурбации? Я посмотрел с интересом. Да что с тобой? Тебе кофе готовит женщина? Что они понимают? Такой на кофе е т к л о ф и л и н позавидует. Гранде победно улыбнулся, похлопал Минчи на о т е ч е с к и по плечу. А вот у меня автомат. Только з е р н а подсыпай, дожмых да уноси. А так все сам, сам. Даже голос Алисы заменил на мужской. А то кто знает, еще приставать начнет. р а с х р а с м е т н и ч и т ь с я Я сказал, успокоившись. Ну тогда да, конечно. Жена ни к чему. Мы хоть и старые, но молодые. А старухи нам зачем? з е р н а и робот может подсыпать. ставил Гранде уже есть п р о д а ж и но дорогие зараза. Я оборонил. Мы все потенциальные миллионеры. Стоит только выйти с нашим продуктом на рынок. Гранде ответил торопливо. Намек понял. У меня готово на все сто. Жду Невдалова. Обещает закончить завтра. Он сам и шалел, что идет так быстро. с о с т ы к у е м А если еще и Лысенко? И блондинка с г о р п и н о й также с какого-то перепугу, тоже у и не знаю. Можно запускать закрытый бета-тест, обои знаю. Мне тоже, признался я, но с некой снисходительностью в голосе. Шефу никогда ничего не должно быть страшно, по крайней мере на людях. И если говорит, что ему страшно, то просто выказывает близость к народу. Но отступать некуда, позади пещера. Лишь бы не впереди, ответил он и попятился в сторону двери своего кабинета. Значит, через месяц другой бета-тест? Закрытый, напомнил я строго. Только для сотрудников. Минчин сказал тихо: страшно.